Глава 16 Лилия. «Как вы, мам?» – спросила с замиранием сердца, как только на мой звонок ответили. Кирилл постучал в дверь минут через пять, как я примчалась в отведенную мне комнату-камеру. Уже выдохнула и даже начала себя укорять за такое ужасное поведение. Я ведь уже четко поняла, Волков – абсолютно непрошибаемый, эгоцентричный, каменный истукан, которому дела нет никакого до других людей и их проблемы переживаний. «Есть только он, сам, его дела, его удобства. А все окружающие легко заменяемые безликие существа, предназначенные исключительно для того, чтобы служить его целям. За соответствующую плату». А раз поняла, чего же так психанула, зачем все это высказала, перешла на обзывательство, как малолетка на гормонах, которой непременно нужно доказать свою правоту, еще и обувью швырнула». «Позор и абсолютно бесполезная трата собственных нервов, от которых только я сама и понесла ущерб, видя мигом разгоревшийся, как костёр на сквозняке, головной боли». «Прочитай и подпиши, если хочешь телефон получить». Сухо с каким-то прямо заледеневшим лицом произнёс Кирилл, протянув мне несколько листов формата А4, схваченных скрепкой в углу. Смотрел он на меня, не пытаясь скрыть осуждение во взгляде. «Что, возмущён, как это я?» Посмела так разговаривать с его драгоценным шефом, который человек хороший на самом деле. Ай, сама не понимаю, как. Это вообще не мой обычный стиль поведения, так реакции фонтанировать. Но когда дело касается моей семьи близких, то я способные глаза выцарапать в горло зубами вцеплюсь. И плевала я теперь на осуждающие зырканье этого волковского прихлебателя. Вчиталась в документ стараясь на нём и сосредоточиться, изгнав из сознания всё, что только что происходило в том чёртовом бассейне. Вообще всё. Документ оказался договором о неразглашении информации, касавшееся и происшествия в квартире Волкова-младшего и всего, что касалось моего пребывания в доме Волкова-старшего, вплоть до всех разговоров и интерьера. И за это мне было обещано выплатить «Ого, не слабо так». «Сомневаюсь, что захочу кому-либо рассказать о том, сколько тут насадок в душевой кабине», — проворчала я, подписываясь в двух местах. «Или что мне приспичит в принципе похвастаться, что я тут бывала, учитывая обстоятельства». «В этой комнате ванна с гидромассажем, а не кабина», — огрызнулся Кирилл. «А за такие бабки обстоятельства потерпеть можно так-то». «Терпеть или нет что-то за деньги или даром, должно быть свободным выбором человека, а не принудиловкой». «Знаешь, Лиля, ты неблагодарная всё же», — упрекнул водитель Волкова, сунув мне в руки коробочку с телефоном. «Люди вон в аварии попадают в несчастные случаи и реально терпят много чего. А потом ещё за компенсации копеечные годами судятся. А у тебя прямо потери-потерь. В шикарном доме пожить немного и денег за это огрести. Прямо жаль тебя ага». У меня было достаточно доводов, почему он в корне не прав, но я просто промолчала. Ступать с людьми в полемику, убеждая и переубеждая их в чем-либо глупость. И мне почти всегда удавалось таких глупостей не совершать. Нервы целее будут. Вот только на Волкове что-то моя привычка постоянно сбоит. Все нормально у нас, Лиль, справляемся. А Анютка, правда, приболела температуре, то них полкласса слегло. Боюсь, и Сережка скоро зацепит. Голос у мамы дрожал немного, и я даже зажмурилась, представив её лицо с печатью вечной усталости. И тревожный взгляд от предчувствия того, что может стать ещё хуже. Серёжка и так почти ежевечерне плачет от головных болей. А если ещё и заболеет, то дома начнётся ад, конечно. Когда он болеет... То почти не спит, плачет без остановки помогает только, когда мы его по очереди с мамой Янкой на руках таскаем и качаем. А ему уже шесть. По весу он хоть и отстаёт от сверстников, но всё равно быстро спина и руки отваливаться начинают, не говоря уже о том, что морально это адски тяжело. Быть бессильной и сделать так, чтобы родному человеку не было больно. «Мам, я объяснить хотела». Начала я вся съеживаясь, потому что на самом деле-то не знала, что ей сказать, чтобы успокоить. Еще и договор же теперь этот. «Не надо ли, Лёг?» Голос мамы стал нервно-звонким, полоснув мне по нервам, как ножом. «Ты прости нас, ради бога, дочь!» «Что?» — опишела я. «Кого и за что?» «Меня прости, отца своего беспутного!» «Ты ведь молодая, тебе бы жить, гулять с друзьями, веселиться, влюбляться!» «А ты света белого не видишь. Работа, дом, дом, работа. А пожить-то тебе когда, доченька? Мы-то пожили, все взяли, что могли. А ты вон и Яночка вынуждены...» «Мам, ну что ты несешь-то?» Возмутилась я. «Прекрати сейчас же мне простикать. Ничего мы не вынуждены, слышишь, я уж точно. Просто с этим отъездом все вышло как-то спонтанно. Сама не понимаю, как...» «Чёртов волков, да чтоб тебе неделю икалось!» «И хорошо, что вышло, Лилёчек, когда она ещё будет спонтанно, если не в юности?» «Ты только в другой раз предупреди как-нибудь, хорошо?» «Я тебя не расспрашивать, не осуждать ни за что не стану, живи себе, как живётся. Потом хоть вспомнить, что будет». «Мам!» Взмолилась уже я, утирая полившиеся слёзы, но она не дала мне и возразить. «Лиль, ты только не бойся ничего!» Если влюбилась, не тормози себя, не оглядывайся ни на кого». Зачистила она, не давая мне и слова вставить. «Даже если не выйдет из этого ничего, все равно. Он хороший, Лиль, Матвей этот твой. Хороший. По голосу вроде серьезный такой, взрослый. Ты только обижать себя не давай, дочь. Ты не заслужила такого». «Хорошо, мам, я тебе потом все расскажу, когда вернусь, ладно? А сейчас у меня все в порядке, никто меня не обижает». «Я очень по вам скучаю. Держитесь там без меня. Я очень скоро вернусь». Мы долго не могли закончить разговор, и обе плакали. Прекрасно это слышали, но вслух этого не признавали. На душе у меня стало смутно, голова разболелась окончательно. Вроде и полегчало после разговора с мамой, а с другой стороны еще тяжелее стало. «Ведь вернувшись, я опять должна буду ей врать. Влюбилась, ага. Волкова, что ли». Это же насколько надо, глупеть или чтобы в этого упыря бесчувственного влюбиться. Да лучше уж тогда в памятник Пушкину влюбиться, он хоть гадости и говорить и делать не может, да он...» В дверь опять постучали. «Лиличка, ты не спишь?» — раздался голос надежды. «Тебе тут Матвей Сергеевич цветочки прислал. Да и вечерить пора, а то мне скоро до дома чемчаковать надо». Распахнув дверь, я увидела здоровенный букет в корзине из белых и светло- кремовых лилий с вкраплениями ещё каких-то мелких тёмно-красных цветов, названия которых я не знала. Он был таким огромным, что за ним и надежду я не сразу увидела. «Мне?» — спросила ошарашенная, даже охнула, приняв букет у неё. «Вы уверены?» «Тебе, тебе, курьер так и сказал. Кушать-то пойдёшь, накрывать на стол?» «Надежда, у вас от головной боли чего-нибудь не найдется?» «Так ты глянь, там тебе доктор же оставлял чего-то». «Вон, на столик я все и поставила. Принесла из спальни Матвея Сергеевича». Указала рукой Надежда, и я тут же поняла, что краснею при упоминании о проведенной в спальне мужчины ночи. Хоть ничего тогда и не было такого. В бассейне-то куда как дальше все зашло, можно сказать. «Надежда, вы насчет моей кормежки не переживайте, пожалуйста». Попросила я женщину, что все еще тяжело дышала после подъема по лестнице. Я не барыня какая-то и не проблемный постоялец. Могу и сама готовая поесть, и если надо, то приготовить. Чистоту и уборку за собой гарантирую. И не нужно вам подниматься каждый раз и приглашать меня. Вам же нелегко по лестнице бегать, я же вижу. «Да як же так?» Встревожилась Надежда. «То ж мои обязанности, зато мне ороши плочены. Шобы готовить и подавать, и в порядке все содержать». «Так это же вам, господин Волков, платит, чтобы для него вы и старались. А я сама справлюсь, не беспокойтесь. И никому мы об этом не скажем. Я разве не понимаю, какой это труд такую домину огромную содержать в идеальном порядке? У вас хоть помощницы приходящие есть?» «Ой, да сдались они мне, шастатьща тут. Только и гляди тогда, чтоб чего худого назробылы. Разобьют, чего или сломают, а кому ответ держать? Если я за старшую. Не надо мне их, справлялась до сих пор как-то». Вот и давайте тогда договоримся, что я вам лишних хлопот не создаю. Буду на полном самообслуживании, мне так привычнее и комфортнее». «Ну, как скажешь». Надежда качнула головой, и вроде бы собралась уходить, но остановилась. «Лиль, ты меня прости. Ну шо я, как едуха какая тебя, заразла худрой да шван да ябхайла. Нет бы спытать на сам поряд, а я, Надь, давай, ведь тель. Прости, я «Да что же это за день такой сегодня, что мне хоть из кожи от неловкости лясь из-за чужих извинений? Нечего прощать, Надежда, забудем, давайте все». «От, спасибо тебе, Лиль. И так мне, наука чтоб в другой раз не шпыняла никого и не в свое дело не лезла». Она ушла, я нашла и выпила о бейсбол. Немного полежала, дождавшись эффекта, и, почувствовав, наконец голод, отправилась добыть еды на кухню. «Тогда я обнаружила, что в доме я опять совершенно одна. На всякий случай даже проверила это, сбегав к спальне хозяйской под дверь предположительного кабинета. Везде тихо и темно. Ну и ладно, ну и замечательно», — сказала сама себе и решила устроить киновечер. Досиделась до половины второго, но Волков так и не объявился. Вообще никто. «Перед сном я несколько минут всё же позволила себе полюбоваться букетом» перебирая пальцами похожие на атлас лепестки лилий. Дорогущие же букетища наверняка. Хоть, конечно, и не по меркам местного хозяина. Вот и зачем Волков его прислал. Просто так, чтобы замятить и поизвиниться. Но ведь чтобы извиняться, нужно ощущать вину. Или у мужчин это не обязательно. Просто у более старших и опытных есть уже определенный алгоритм действий в конфликтных ситуациях, которому они автоматически следуют. Вон как папаша наш, что вечно и запросто винился, пускал слезу, бил себя в грудь, награждая нелестными эпитетами при каждой встрече, но что-то менять, пить, бросать, работать нормальной семье, помогать и не пытался. И где это, черт возьми, носит ночью этого Волкова? О новой бабы, небось, сволочь!